Глава 37. МОД Сашкины вопли до сих пор по ушам толпит, пока я кубрем скатываюсь с лестницы и торможу её подножие. Перевожу дух, сбавляю обороты, потому что по венам до сих пор адреналин шарашит. По всем фронтам перегрузка. Как будто с исследовательской миссии на Луну отправили, без какой-либо подготовки и должного снаряжения. Все шкалит. Пульс, притяжение, одержимость. Словно и не жил эти три года, а так существовал. Перебивался на минималках, поддерживал организм хавкой без вкуса и запаха, довольствовался ширпотребом. А сейчас хватанул дозу чистейшего неразбавленного удовольствия и поплыл. Матвей. Суровый оклик прилетает куда-то в область виска, скатывается, не причиняя вреда, и растворяется в воздухе. Судя по напряженной позе и стиснутым кулакам, Батя готовится выступить во втором акте марлизонского балета. И я даже готов его выслушать. Что? Чтоб мы тебя здесь больше... Не видели? Повторюсь, имею полное право находиться в принадлежащем и мне в том числе доме. Сцепив руки в замок, я играючи возвращаю ему подачу. И в мельчайших деталях напоминаю обстоятельства развода с моей матерью. Составленное виртуозом юристом соглашение... Подробно прописанные гарантии и благополучно отошедшая ко мне половина особняка, в котором мы в данный конкретный момент находимся. Подмигнув в десятый раз к краснеющему отцу, я забираю со стола Сашкин бокал с соком и слютую им теребящий рукав блейзера мужа Евгении Сергеевне. опрокидываю в себя рубиновую жидкость под гробовое молчание, стянувшее всем присутствующим рты, и с глухим звяканием ставлю стекляшку обратно. Не прощаюсь. Пообещав заглянуть на огонек в самое ближайшее время, я торжественно удаляюсь, вальяжно шнурую кроссовки и набрасываю куртку на плечи. Выскальзываю на улицу, опускаюсь прямо на холодные ступени и пытаюсь проветрить чугунную голову, переполненную полярными мыслями. Сейчас бы не помешал глубокий глоток никотина, отравляющего органы, только я не курю. Поэтому равнодушно отчелкиваю утекающие сквозь пальцы секунды. Раз, два, три, четыре, пять. На цифре двадцать семь дверь с тихим скрежетом распахивается, выпуская наружу уверенного в собственной неотразимости Илью. Чернильно-черной брендовой рубашки от Армании стильных брюках того же цвета. Он явно рассчитывал на иное продолжение вечера, вряд ли вписав в поводное уравнение моё появление. В его воображении Латыпов, наверное, катал Сашу по подсвеченной огнями Москве. Кормил попкорном в кино, заказывал клубничный дайкири или секс на пляже, а пришлось со мной беседы беседовать. Не увязочка вышла, да и люх. Хмыкнув себе под нос, я отталкиваюсь от покрытой изморозью поверхности и не спеша поднимаюсь на ноги. Разминаю затекшие то ли от холода, то ли от неподвижного сидения конечности и только потом поворачиваюсь к баскетболисту, пряча руки в карманы. Не ощущаю низкой температуры и пронизывающего до костей ветра тоже не чувствую. Захожу на новый виток, дурманящий все существо ревности, и придирчиво сканирую смазливое лицо спортсмена. Но неприятную же внешность она в нем нашла, а? Еще раз осматриваю высокий лоб, ровный нос без горбинки, пухловатые для парня кубы и сплевываю на крыльцо рядом с идеальными туфлями Латыпова из крокодиловой кожи. Прочесываю пятерней запутавшиеся волосы, И не могу воспринимать стоящего напротив парня, как серьезного соперника. Матвей, давай договоримся. О чем? Раскачиваясь с пяток на носки и обратно, я притворяюсь, что меня по-настоящему интересует то, что хочет предложить кусающий нижнюю губу Илья. Что мне не плевать на всевозможные доводы этого урода с высокой колокольней. И совсем не хочется размазать его по стенке, превратив в кровавый мелкорубленный фарш. Ну? Ты отваливаешь от Саши и не светишь у нее на горизонте. Я хорошо заплачу. Сколько?» Будничным тоном спрашивает этот придурковатый атлет и на полном серьезе достает из кармана брюк темно-коричневые портмоне с витиеватым вензелем в левом нижнем углу. Плегматично слюняют хрустящие ярко-оранжевые купюры, как будто речь идет о самом обычном визите в гипермаркет за хлебом и яйцами и абсолютно не понимает, что уже запустил необратимую реакцию. Убери. Что, прости? Кошель свою убери, говорю. Я знаю, сколько костей в человеческом теле. Знаю, как лечится компрессионный перелом грудного отдела позвоночника и как зашивают разорванные сухожилия. Знаю и гоняю информацию, высеченную на подкорке громоздким канцелярским языком туда-обратно. Только все эти манипуляции нисколько не помогают. Слова падают с губ неподъемными булыжниками, голос звучит хрипло и кажется чужим, мышцы напрягаются и каменеют. Илья же продолжает увлеченно копать себе могилу глубиной в десяток метров. «Хорош выпендриваться, Матвей. Ты только с армейки работать не привык, отец тебе вряд ли кредит выпишет. Бери бабки, оставь Сашку в покое, закажи себе девочку или двух, спусти». Закончить пропитанную цинизмом фразу Латыпов не успевает. Давит с обрывком предложения. Захлебывается рассыпающимся битым стеклом звуками, потому что мой кулак врезается ему в переносицу. Издает булькающие сипы и оседает на пол, пытаясь остановить кровь, текущую по его подбородку и пропитывающую насквозь рубашку. Черный удачный выбор, пятен почти не видно. Пар уже спустил. И хорошо улыбнувшись, я опускаюсь рядом с шарящим по карманам баскетболистом и выдерживаю небольшую паузу. Жду, пока его зрение сфокусируется, и взгляд перестанет мельтешить и вопьется мне в лицо. «А давай-ка договоримся, Илья. Ты перестаешь учить меня жить, я оставляю твои 207 костей целыми, окей?» Согласия от спортсмена не получаю. Он все еще мучит и вряд ли способен сейчас произнести что-то членраздельное и обстановка перестает способствовать хоть сколь-нибудь задушевной беседе. На крыльцо высыпает делегация из въерошенных родителей Латыпова, моего отца и робко мнущийся за его спиной Веры Викторовны. Все они начинают одновременно галдеть, швырять в меня копья угроз и обещания скорейшей расправы, только я их совсем не слышу. Как будто в уши мне воткнули затычки или громкость прикрутили до нуля. Единственное, что сейчас цепляет мое сознание — меряющая аккуратными маленькими шагами коридор Саша. Подол ее снежно-белого платья колышет ветер, поднимает вверх легкую ткань, и я невольно прикипаю к ее длинным стройным ногам. Оглаживаю хрупкий силуэт, приклеиваюсь к острым выступающим ключицам и судорожно складываю, утопая в бездонной синеве ее глаз. «Матвей, опять?» Шелесит Баринова на уровне ультразвука. Но я все равно по губам разбираю. Тру пальцами шею, оттягиваю футболку за воротник и упорно молчу, пока Евгения Сергеевна вовсю разоряется, засыпая меня проклятиями. «Ты ведь совсем не изменился». Осторожно обогнув семью Латыповых, приближается ко мне сводная сестра и замирает в полуметре, внимательно изучая линии татуировки, опоясывающие мои запястья. Селится что-то еще спросить, но замолкает, одергивая себя» и возвращаясь в клетку из рамок ограничений и условностей. Я же достаточно свободен от них, чтобы небрежно отмахнуться от града упреков и подойти к Саше вплотную, впитывая апельсиновый аромат ее духов и перемешанный с волнением трепет. Не изменился. Киваю послушно, соглашаясь с ее утверждением, и уточняю, скользя подушечкой большого пальца по Сашкиной кисти. «По крайней мере, не в том, что касается тебя». Шломляю Баринову своим откровением, ловлю ее испуганно радостный полуздох-полусхлип и только крепну в своих намерениях. На ней свое существование зацикливаю, на ее реакции откликаюсь, ее одобрение заслужить хочу. В остальном дай мне немного времени.